И будьте осмотрительны. Помните, что за вами все время следят. Все еще вытирая платком глаза, Хьюго понура вышел из кабинета. В раздевалке агент по рекламе Брентокис сидел за бутылкой пива с низеньким седовласым мужчиной, у которого жилет был в пятнах из табачного пепла. хьюга сразу узнал его. то был Винцент Хейли, спортивный фельетонист? Он попытался незаметно проскользнуть мимо них. Уже сегодня у него не было никакого желания встречаться с журналистами. Но Брэн Такис, заметив его, громко окликнул. «Эй, Хьюго! Подойдите к нам на минутку!» Попытка улизнуть от них повлекла бы неприятные последствия. Хьюго и так был убежден теперь, что он у всех на подозрении. Подойдя к ним, он попытался состроить приветливую мину. Ему даже удалось улыбнуться наивной мальчишеской улыбкой. «Хелло, мистер Хейли!» — поздоровался он. «Рад видеть вас, Плейс!» — отозвался Хейли. «Как ушиб головы?» «В порядке, в порядке!» — забормотал Хьюго. «У вас прекрасный сезон, Плейс!» — заметил Хейли. Взгляд его светлых глаз походил на лучи лазера, просвечивающего собеседника. Голос был хриплым от виски, А тон по обыкновению полон пренебрежения, в душе он презирал спортсменов. Да, прекрасный сезон. Мне что-то еще не приходилось видеть игрока, который бы на глазах рос от одной игры к другой. Хьюго даже вспотел от волнения. «Бывает, что вины годы и повезет, так уж складывается», — скромно ответил он и настороженно покосился на журналиста, ожидая каверзных вопросов. Однако тот стал расспрашивать об обычных вещах. Кто из сильнейших футболистов лиги играет послабее в этом сезоне, или как он расценивает нападающих, против которых ему приходится играть. «Благодарю вас, Плейс. Желаю дальнейшей удачи!» — сказал под конец Хейли и протянул руку, которую Хьюго торопливо пожал, радуясь окончанию беседы. Еще не успев выпустить руку журналиста, он услыхал левым ухом еле уловимый хриплый шепот. Поглядите на этого здоровенного 25 Верзилу. Он загребает здесь деньги, в то время как мой худенький немощный мальчик, ему нет еще и девятнадцати, подвергается смертельной опасности в джунглях Вьетнама. Кто взыщет с этого дылды заставит расплатиться сполна? Журналист еще раз потряс руку Хьюга и даже улыбнулся ему, обнажив неровные потемневшие зубы. Отрадно потолковать с вами, Плейс. Что же, преуспевайте и дальше. Спасибо, мистер Хейли, постараюсь. С напускной горячностью проговорил Хьюга. Он поспешно покинул стадион, не глядя, куда идет, лишь бы поскорее унести ноги оттуда, где его окружали враги. Когда он бесцельно брел по улицам, в ушах у него все еще неотвязно жужжало. Кто взыщет? Он остановился где-то на углу, Решив повернуть обратно, вернуться на стадион и объяснить журналисту, что на теле у него 63 шва, и потому его не забрали в армию. Но ведь тот ничего не сказал вслух. Пришлось бы признаться, что в известных случаях можешь слышать чужие мысли. Он продолжал кружить по городу, стремясь отогнать от себя мысли о тренере и команде, о журналисте Винсенте Хейли, о его щуплом сыне который сложит голову во вьетнамских джунглях. Хьюго не очень-то занимала политика. Ему достаточно было и того, что каждое воскресенье он с тревогой размышлял о том, как бы не оказаться изувеченным до смерти на футбольном поле, вовсе не интересуясь тем, что происходит за 10 тысяч миль на Дальнем Востоке. Если армия Соединенных Штатов Америки признала его негодным к военной службе, это ее дело. И все же его не оставляла мысль о пареньке, который за тысячи миль отсюда лежит, втянув голову в плечи под минометным огнем, или с опаской пробирается в темных зарослях, или уже окружен со всех сторон автоматчиками. Страшные картины, которые рисовало его воображение, тяжело угнетали его. Он долго шел, не останавливаясь, был уже в центре города, среди шумной деловой сутолоки, А перед ним все возникал образ мальчика, сына журналиста Хейли, умирающего под горящими деревьями, названия которых он даже никогда и не слыхал. Однако вскоре Хьюга не мог не заметить, что вокруг него происходит нечто совсем не похожее на обычное будничное движение в городе. Это скорее напоминало какое-то шествие. Люди громко кричали и несли плакаты. Прислушавшись, он разобрал выкрики. «К черту! Мы не пойдем!» А на плакатах он прочитал «Зажигайте свои призывные повестки! Долой американский фашизм!» Его заинтересовала эта необычная толпа, куда он невольно замешался, и он внимательно приглядывался к сотням людей, которые, двигаясь, увлекали и его за собой. То были в большинстве своем молодые длинноволосые парни, бородатые, в сандалиях на босу ногу и довольно неприятные девушки в синих потертых джинсах с цветами в руках. Среди них с решительным видом шагали пожилые женщины из предместья и неулыбчивые в очках солидные мужчины, вероятно, преподаватели и профессора колледжа. Вместе с толпой Хьюго оказался перед зданием городского муниципалитета, где под громкие приветственные крики один из парней сжег свою призывную повестку. Хьюго пожалел, что у него нет такой возможности искупить свою вину перед теми, кого призвали как сына журналиста Хейли. Он стеснялся кричать вместе со всеми, но не кинулся в сторону, когда набежавшие полицейские стали орудовать дубинками, начав в первую очередь с него, так как он... На голову выше всех в толпе был заметной приманкой для них.